Мне пришлось проехать во Фрунзенский РОВД, где в течение часа я давала показания, объясняя, каким образом оказалась в квартире Тамары Викторовны Гореловой и что там произошло. Особенно следователю был непонятен момент с расследованием дела гели Синицыной. «Вы что, частный детектив?» – уточнил он. «Да, причем занимаюсь этим много лет. Вы можете позвонить в городское управление внутренних дел полковнику Кирьянову или начальнику убойного отдела Кировского УВД, подполковнику Мельникову. Он вам все объяснит в отношении меня». Следователь нахмурился. Потом, подумав, все-таки набрал номер. По счастью, Андрей Мельников оказался на месте и, по всей видимости, смог убедить следователя в том, что я действительно давно занимаюсь расследованиями криминальных дел, что сама не преступница и верить мне можно. Во всяком случае, после этого звонка Он уже разговаривал со мной другим тоном. Он записал мои показания, я поставила под ними свою подпись и была, наконец, отпущена с миром.